Глава вторая. Гениальный ракетчик. В 1971 году, в возрасте 15 месяцев, Джон Кармак произнес свои первые слова. Он притопал в гостиную, держа в руке губку, и произнес «Папа, держи мочалку». До этого момента он к немалому беспокойству родителей не сказал ни слова, как будто ему хотелось сразу начать говорить осмысленными фразами, не размениваясь по мелочам. «Инга», — сказал жене Стэн, отец мальчика, — «кажется, у нас растет необычный ребенок». Все Кармаки были самоучками. Дедушка Джона по отцовской линии, тоже Джон Кармак, работал электриком, имея всего два класса образования. Читать и писать его научила жена-домохозяйка, которая проучилась в школе в 8 лет. Стэн вырос на востоке Кентукки, в самой бедной части штата но благодаря прилежной учебе получил грант на обучение в университете. Заслужив отличные оценки по инженерному делу, математике и журналистике, он первым в истории своего рода получил высшее образование. Его жена, дочь химика и физиотерапевта, унаследовала интерес к науке от родителей. Она изучала ядерную медицину и получила степень по микробиологии. Стэн и Инга начали встречаться еще в университете, и, родив первенца, готовились передать ему любовь к знаниям. Джон Д. Кармак II, или Джонди, как его ласково звали домашние, появившийся на свет 20 августа 1970 года, рос не зная нищеты. Тяжкий труд родителей принес семье материальное благополучие. После того, как Стэн устроился ведущим новостей на один из трех больших телеканалов города Канзас-Сити, семья переехала в престижный дом в пригороде где родился младший брат Джона Питер. Кармак ходил в католическую начальную школу под названием Нотр-Дам, лучшее учебное заведение, куда только можно было попасть. Худой, низкорослый, с непослушными светлыми волосами и большими очками, которые он носил с первого года жизни, Джон быстро проявил себя. Уже во втором классе, семи лет от роду, он почти идеально проходил тесты на интеллект и показывал уровень девятиклассника. Он выработал уникальную манеру говорить в конце каждого предложения, издавая звук, похожий на гудение компьютера во время обработки данных. 12 умножить на 12 равно 144. М -м -м. Как и его родители, Джон обожал читать. Он за поем глотал комиксы, смотрел научно-фантастические фильмы, был без ума от фэнтези вроде «Властелина колец», но больше всего ему нравилась игра Dungeons and Dragons. Роль ведущего ему нравилась даже больше, чем игрока, так что он быстро стал мастером подземелий. Кармак умел создавать уникальные, заковыристые ситуации, и там, где большинство мастеров предпочитали неукоснительно следовать книжным правилам, Кармак сочинял свои собственные. По вечерам, возвращаясь из школы, а учился он тогда в третьем классе, Джон, как правило, сидел у себя в комнате и придумывал миры для игры, изображая их на миллиметровой бумаге. Джон был трудолюбив, но нельзя сказать, что жизнь давалась ему легко. Когда его попросили перечислить пять самых больших проблем, с которыми он сталкивался в жизни, Кармак дважды написал, что родители слишком многого от него ждут. Мама требовала от него строжайшего подчинения, и отношения с ней не складывались. Один раз, когда Джон отказался выполнять домашнее задание сверх нормы, мама заперла его коллекцию комиксов в чулане. У Кармака не получилось взломать замок, и тогда он снял дверь с петель. Религия казалась Джону лишенной здравого смысла, так что в школе он вел себя хуже и хуже. Каждую среду после литургии он спорил со своими одноклассниками о вере, иногда доводя их до слез. Впрочем, его аналитическим способностям нашлось лучшее применение, когда один из учителей показал ему Apple II. Джон моментально влюбился в компьютер. Он говорил на языке чистой математики, Реагировал на команды и содержал в себе целые миры. На нем можно было играть. Кармак уже был знаком с аркадными автоматами, которые приводили его в восторг. Не сказать, что он был лучшим игроком в округе, но ему нравились Space Invaders, Asteroids и Battle Zone своей скоростью. В Battle Zone, в отличие от прочих, был вид от первого лица. Вместо того, чтобы смотреть на поле битвы сбоку или сверху, Кармак находился прямо в центре событий и видел мир будто изнутри танка. У игры была примитивная графика, вся сделанная из зеленых линий, но она так мастерски создавала иллюзию трехмерности, что даже правительство США хотело создать подобную игру для обучения солдат. Кармаку тоже хотелось создавать игры, и компьютер мог ему в этом помочь. Однажды мама привела Джона в магазин Радиошек, где его обучили основам работы на компьютере TRS-80. Пятиклассник Кармак вооружился книгой о программировании и вернулся в школу с твердым намерением самостоятельно освоить все необходимое. К тому дню он прочитал статью о компьютерах в энциклопедии Добрый десяток раз. Его успеваемость росла. В какой-то момент он написал учителю письмо, где доказывал, наиболее логичным, было бы отправить меня в шестой класс. В следующем году Кармака перевели на программу обучения для одаренных детей в Шоне Mission Ист, одну из первых школ с компьютерным классом. Там Джон познакомился с другими умниками, которые тоже фанатели от Apple II. Они учили друг друга программированию на бейсике, играли и взламывали игры. Как только Кармак понял, какая часть кода в ультима отвечает за параметры его персонажа, он переписал их так, чтобы усилить себе характеристики. Он получал огромное удовольствие, создавая вещи из пустоты, как по волшебству. Ему не нужно было ни на кого полагаться. Его кот работал, если соответствовал правилам. Все имело смысл. Все подчинялось законам логики. Поведение его родителей, впрочем, законам логики не подчинялось. Они развелись, когда кармаку было 12, так и не сойдясь во мнении, как воспитывать детей. Инга чувствовала, что развод стал для Джона серьезной травмой. Не успела насвоиться в новой школе, как его забрали и разлучили с братом. Годами их возили от одного родителя к другому и переводили из школы в школу. Кармак ненавидел жить с матерью. Отец был далеко, и некому было за него заступиться. Инга замечала, что ее сын увлечен компьютерами, но не видела смысла в этих его игрушках. Если мальчику нравятся компьютеры, какой ему прокат Ультима? Ему надо прилежно учиться, получить отличные оценки, поступить в MIT и устроиться в IBM. Она любила его и желала только самого хорошего, но у Кармака были другие представления о хорошем. Он хотел иметь компьютер и хотел создавать там миры. Его упрямство все росло, и Инга даже водила мальчика по психологам, чтобы понять, почему прежде послушный ребенок вдруг стал угрюмым и неконтролируемым. Когда Инга в стремлении наладить личную жизнь решила переехать в Сиэтл, у Кармака словно гора с плеч свалилась. Джон и Питер теперь жили вместе с отцом, его новой женой и двумя ее детьми. Стену по-прежнему прилично платили, но чтобы прокормить шестерых, ему пришлось затянуть пояс. Он решил рискнуть и купил старую ферму и 80 соток в Рейтауне, другом пригороде Канзас-Сити, где в основном жили рабочие. Кармаку пришлось поселиться в чужом доме с чужими людьми и ходить в чужую школу, где не было ни компьютеров, ни программ для одаренных детей. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким, но вскоре оказалось, что он не одинок. Книга «Хакеры. Герои компьютерной революции» стала для него настоящим откровением. Про хакеров Кармак уже знал, В 1982 году вышел диснеевский фильм «Трон», где разработчик видеоигр, которого играл Джефф Бриджес, взломал игру так, чтобы попасть внутрь нее. А в 1983, в фильме «Военные игры», юный геймер в исполнении Мэтью Бродерика взломал правительственную компьютерную систему и чуть не устроил конец света. Но книга о хакерах была другой. Там все было по-настоящему. В этой книге рассказывалось о вундеркиндах, изменивших мир и их культуре, экспериментах с мейнфреймами в MIT в 50-е и 60-е, самодельных программах, которыми изобиловала Кремниевая долина в 70-е, и независимых компаниях по разработке игр, возникших в 80-е. Герои книги вовсе не были похожи на стереотипных гиков-отщепенцев. Напротив, их жизненные пути максимально разнились. Отчисленный из Гарварда Билл Гейтс, автор интерпретатора Бейсика для «Альтаир» и основатель самой крупной в мире корпорации по разработке ПО. Разработчики игр — Слак, Рассел, Кен и Роберта Уильямс, Ричард Гэриот. Два Стива, Джобс и Возняк, создатели Apple II и большие любители компьютерных игр. Все они были хакерами. Для многих людей в профессиональной среде слово «хакер» имеет саркастический оттенок писал Леви в предисловии. Считается, что хакеры — это или изгои, или непрофессиональные программисты, которые пишут код грязно, отступая от принятых стандартов. Это не так. За уродливой маской хакеров скрываются мечтатели, искатели приключений, творческие люди, которые не боятся рисковать, те, кто раньше всех предвидел, как персональные компьютеры перевернут нашу жизнь. В книге также перечислялись этические принципы хакеров, Список, похожий на манифест. Дочитывая ее ночью, лежа в кровати, Кармак только и думал о том, как попасть в ряды этих людей. Он был таким же вундеркиндом, но жил в глуши, где и в помине не было никакой хакерской культуры, и ходил в обычную школу с не очень хорошими компьютерами. Кармака это злило, но скоро он познакомился с другими детьми, которые разделяли его чувства. Его друзья в Рейтауне были куда более неугомонными бунтарями, чем те ребята, с которыми он общался в Канзас-Сити. Те тоже обожали компьютеры и игры, и вместе они открыли портал ⁇ В таинственный новый мир ⁇ BBS. Интернет тогда уже был, он появился в 70-х, но оставался в отчаинах университетов и оборонных предприятий. BBS, в свою очередь, были клубом по интересам для простых людей, таких как кармак. Появились они в 1978 году, когда два хакера, Уорд Кристенсон и Рэнди Сьюз, написали первую программу для обмена данными по телефонному кабелю. С ее помощью люди могли звонить друг другу на компьютеры и обмениваться информацией. В 80-е таким образом расцвели первые онлайн-сообщества, где все желающие могли торговать программами и разговаривать, публикуя сообщения на форумах. Кто угодно мог создать свою BBS. Для этого нужны были только модемы, телефонные провода и достаточно мощный компьютер. Общежития, многоквартирные дома, компьютерные лаборатории, собственные BBS были везде. Некоторые сообщества, например, Well в Сан-Франциско и Software Creations в Массачусетсе, стали пристанищем для хакеров, геймеров и авантюристов. Кармак пользовался BBS не только для игр. Там он познал темную сторону хакерской культуры. Он научился взламывать телефонные сети так, чтобы не платить за междугородние разговоры. Он познакомился с мат, многопользовательскими текстовыми ролевыми играми, которые позволяли отыгрывать персонажей D&D в реальном времени. Еще он научился делать бомбы. Бомбы интересовали Кармака в первую очередь с научной точки зрения. Было увлекательно играть в ученых, взрывая все, что попадется под руку. Вместе с друзьями они пробовали все рецепты, которые могли найти. Они отрезали у спичек головки и смешивали их с нитратом аммония. Делали домовые шашки из сахара и нитрата калия. Стащив ингредиенты из школьного кабинета химии, они сварили термит, тягучее и мощное взрывчатое вещество. После школы ребята обычно собирались под мостом и взрывали там бетонные блоки. Но однажды они решили найти в взрывчатке более полезное применение. Раздобыть с ее помощью компьютеры. Поздно ночью Кармак и его друзья пробрались в школу неподалеку. Они точно знали, что там есть Apple II. Кармак читал о том, что термитом можно плавить стекло, но его нужно было смешать с чем-нибудь клейким, например, вазелином. Он проделал в стекле дыру, и сквозь нее ребята смогли забраться внутрь. Все, кроме самого толстого мальчика, который застрял. Чтобы вызволить его из западни, пришлось открывать окно, из-за чего включилась сигнализация. Полиция не заставила себя долго ждать. 14-летнего Джона направили на психиатрическую экспертизу, чтобы определить меру наказания. Кармак зашел в кабинет с какой-то большой микросхемой на плече. Разговор шел плохо. Врач вынес следующее заключение. Мальчик ведет себя, как какой-то мозг на ножках, ни капли эмпатии к другим людям. В какой-то момент доктор, повертев карандаш в руке, спросил Джона, «Если бы тебя не поймали, сделал бы ты что-нибудь такое еще раз?» «Думаю, да», — честно ответил Кармак. «Если бы меня не поймали, я бы, наверное, сделал это снова». Чуть позже они встретились еще раз, и психиатр сказал, «Знаешь, это было не очень умно — говорить кому-то, что собираешься опять совершить преступление». «Черт возьми, я же сказал, если бы меня не поймали», – ответил Джон. Его приговорили к году заключения в воспитательной колонии для трудных подростков. Большинство ребят попадали туда из-за наркотиков, а кармак – из-за Apple II. Мама требовала от Джона прилежно следовать расписаниям, но по сравнению с тюремными правилами, жизнь с мамой была торжеством свободы. Все здесь происходило в строго отведенное время – еда, душ, отдых. Сон. Иногда ему поручали какую-то работу, и он получал бал за хорошее поведение. Каждое утро его и других ребят загоняли в фургон и отвозили в школу, ту самую, где Джон раньше учился. После уроков фургон отвозил их обратно. Такая жизнь закалила Кармака. Он вернулся домой заметно более циничным и горел желанием программировать. Родители согласились выдать ему денег на покупку Apple II и он приобрел компьютер у одного из своих бывших товарищей по заключению. Компьютер наверняка был краденным, но родители Джона об этом не знали. Больше всего ему нравилось программировать графику, писать бинарный код и оживлять его на экране. Удовлетворение наступало сразу, мгновенно выяснялось, удалась программа или нет. Кармак много читал о трехмерной графике. Первым делом он собрал каркас логотипа канала MTV и заставил его вращаться вокруг своей оси. Впрочем, для настоящего погружения в мир компьютерной графики нужно было создать игру. Этим Джон и занялся. Не ожидая вдохновения, он решил копировать чужие идеи. Первая игра Кармака называлась Shadow Forge и слишком уж походила на Ultima, пусть и содержала несколько дополнительных фишек. Например, персонаж мог атаковать не в четырех направлениях, а в восьми. Джон заработал тысячу долларов, продав игру Night Owl Productions, маленькой компании, которая основную часть своего дохода получала за счет производства аккумуляторов для фотоаппаратов. Деньги Кармак потратил на Apple 2GS, новую, более мощную модель компьютера. Он начал заниматься спортом, чтобы развивать свое тело так же, как разум. Он поднимал штангу, занимался борьбой и восточными единоборствами. Приемы дзюдо однажды пригодились ему, чтобы защитить соседа по парте от хулигана. Кармак противостоял школьным громилам как силой, так и умом. Когда одного такого поставили к Джону в пару для проекта по географии, тот потребовал, чтобы Кармак сделал всю работу сам. Он согласился, и оба получили по двойке. «Почему двойка?» – взопил хулиган. «Ты же самый умный в классе!» Кармак намеренно завалил проект. По его мнению, уж лучше самому получить неуд, чем подарить этому болвану пятерку ни за что. Самолюбие Джона все росло, и это приводило к перепалкам с домашними. Отношения с мачехой, вегетарианкой и любительницей мистики становились все хуже, и Кармак-старший снял Джону и Питеру квартиру, где те могли бы жить до окончания школы. Сразу после переезда Кармак включил в розетку свой Apple II, прикрепил к стене рекламу нового жесткого диска и сел работать. Игры сами себя не сделают. В 1987 году Джон увидел лучшую игру из возможных. В первой серии нового сериала «Звездный путь. Следующее поколение» капитан посетил голопалубу — футуристическую машину, погружающую в виртуальную реальность для отдыха и развлечения. Конкретно в этой серии за дверью голо-палубы оказался тропический рай. Кармак был заинтригован. Вот он, тот самый виртуальный мир. Осталось только найти подходящую технологию. Однако главной заботой Джона в то время были его собственные игры. Он окончил школу и размышлял, на что потратить деньги с отцовского счета, который должен был поступить в распоряжение Джона в день его 18-летия. Впрочем, когда он пришел в банк, Оказалось, что деньги лежат в Сиэтле, на счете матери Кармака, а та на отрез отказывалась их отдавать. Какие еще к чертям собачьим игры? Ее взгляды на жизнь не изменились ни на йоту. Хочешь работать с компьютерами? Значит, поступай в институт, желательно в MIT, и устраивайся на работу в IBM или другую хорошую компанию. Кармак написал резкий ответ. «Да как ты не понимаешь, что не тебе учить меня жизни?» «Мать стояла на своем. Сначала научись сводить концы с концами. Поступай в институт, плати за него сам, а мы возместим расходы, но только если будешь получать хорошие оценки». Осенью 1988 года Кармак неохотно поступил в Канзасский университет и сразу записался на все курсы, связанные с компьютерами. Это было тоскливое время. Он не мог найти общий язык с однокурсниками, его не интересовали совместные попойки и студенческие организации. Хуже всего были сами занятия, где его заставляли заучивать учебники. Ни одного шанса проявить себя и свою креативность, только унизительные тесты. «Почему бы вам просто не дать нам какой-нибудь проект для самостоятельной работы?» написал он на обороте экзаменационного бланка. «Я могу написать что угодно». Проучившись два семестра, он ушел из университета и, к большому огорчению матери, устроился подрабатывать в пиццерию. Все свободное время Кармака уходило на его вторую игру, Wraith. Разработка выматывала. Жесткого диска у него не было, так что приходилось сохранять все данные на дискетах, то вытаскивая их, то вставляя. В мануале он оставил следующий текст. Wraith. Кончина дьявола. Долгое время на острове Аратия царил мир. Вы работали смотрителем храма Метирии в Таро, и ваши обязанности были просты и скучны. Но недавно все изменилось. Неизвестная сила заставила некогда благочестивых служителей культа богини Метирии отречься от веры. Порча накрыла остров. Начали распространяться слухи о некоем невероятно могучем существе, которое воскресло из мертвых и наделяло силами тех, кто соглашался ему служить. Правители земель проигрывали битву за битвой, и остров заполонили жуткие твари. Храм Фтара – это последний форпост истинной веры, и вы – последняя надежда Аратии на спасение. Прошлой ночью, когда вы вымаливали у богини напутствие, вам снизошло видение. Метирия явилась к вам с поручением «убить злого духа». Она торжественно предупредила вас об опасностях, что ждут впереди. Единственный способ добраться до ада, откуда злой дух правит миром, через межпланетные врата, где-то в замке Страйфайр, цитадели его самых могущественных земных приспешников. Пускай замок и находится совсем неподалеку, на острове к северо-востоку от Тара, из-за ужасного рифа туда не добраться привычными способами. Вам известно лишь, что монстры покинули замок и разбрелись по земле. Помните, пусть многие и не смогли устоять перед мощью злого духа, их сердцами все еще правит жадность, и они способны помочь вам, если достаточно заплатить. Когда видение исчезло, Метирия улыбнулась и сказала, «Не страшись, храбрый воин, да прибудет с тобой мое благословение». Вы начали подготовку к путешествию, но горожане не слишком стремятся вам помогать. Они настойчиво просят золото в обмен на обмундирование и заклинание. Но золота у вас нет. Зато оно точно есть у приспешников злого духа. Кармак отправил игру в Найт Аул, ту же компанию, что издавала Shadow Forge, и ее тут же купили. У Рейд не было выдающейся графики. Как и многие игры того времени, она состояла из раскрашенных тайлов. Брала она масштабом, а прохождение занимало порядочно времени. Как и Shadow Forge, игра продалась не то чтобы хорошо, но Джону заплатили 2000 долларов. Он потратил их на другое свое хобби – коричневый автомобиль MGB. Кармаку нравилось быть фрилансером, пусть заработка едва хватало на жизнь. Он мог распоряжаться собственным временем, ложиться спать поздно ночью и, главное, ни перед кем не отчитываться. Все, что ему нужно было для счастья – писать программы, возиться с машиной и играть в D&D. Оставалось только делать игры и выпускать их одну за другой. На обороте одного компьютерного журнала он моментально нашел потенциального нового издателя — небольшую компанию Disk из города Шрифпорт, штат Луизиана. Он прислал им игру — симулятор тенниса с проработанной физикой отскока мяча. В софт-диск купили ее и попросили еще. Кармак, к тому моменту уже знакомый с премудростями бизнеса, предложил сделать не одну игру, а три. Почему бы не создать такую же серию, как Ultima, и не утроить доходы? Компания согласилась, и контракт на разработку трилогии ролевых игр под названием Dark Designs был заключен. Вскоре Кармак обнаружил еще один способ заработка — переносить свои игры для Apple II на другой вид компьютеров — IBM PC. Он почти ничего не знал о IBM PC, но тут же поехал в магазин, и взял компьютер в аренду, не видя причин, не изучить что-нибудь новое. Уже через месяц он отправил в софт-диск две версии Dark Designs, одну для Apple II, другую — ее порт для PC. Засиживаясь за компьютером далеко за полночь, он организовал рабочий процесс таким образом, чтобы создавать три версии одной и той же игры одновременно. Одну для Apple II, другую для Apple II.js, третью — для PC софт -диск была рада купить их все. После выхода каждой новой игры софт -диск неизменно отправляла Кармаку приглашение на собеседование. Да кто такой этот пацан, который сам выучил новый язык программирования в два раза быстрее, чем нормальный человек? Поначалу Кармак все их отклонял. Зачем загонять себя в рамки, работая на дядю? Но в конце концов настойчивость софт-диск взяла верх. Джон как раз прикупил новые запчасти для MGB и искал повод куда-нибудь съездить. После стольких лет самостоятельного плавания он сомневался, что на свете есть хоть один человек, которому нашлось бы, чему его научить.